Глава четвёртая. Она не спала эту ночь, изводила себя переживаниями. Как там Алочка? Столько усилий приложено, людей подключено, денег потрачено, а она так и находится неизвестно где. Рената нацепила на лицо солнцезащитные очки, чтобы спрятать припухшие от недосыпа и слёз глаза, села за руль. Она направлялась к офису Мары. туда же должны были подъехать Ленка и Даша. Матвей и Елизе звонила, но та не ответила. Не хотела говорить с обедевшей её экс-подругой, или совесть замучила. Рената всё больше склонялась к тому, что богема кому-то проболталась. Человек с тяжёлой зависимостью непредсказуем. Быть может, она сама забыла, что натворила, не помнила именно действий, но осадок после них остался. Хозяева дома, что был построен на месте сгоревшей дачи Райских, вернулись с Мальдив и пошли навстречу новой соседке. Они вступили в диалог, подняли сохранившиеся записи с камер. кое-что припомнили. На бывшей даче Едвиги кто-то обитал в конце весны, а объявление о продаже участка появилось в середине июня. Риелтор его разместил сразу после заключения контракта с доверенным лицом кузена Едвиги. То есть, тот, кто хозяничал в доме, никакого отношения к агенту по продаже недвижимости не имел. В порядок объект приводили позже. Матвей некоторое время была уверена в том, что это Элиза. Допилась до белочки и поехала в посёлок труп выкапывать. Потом придумала историю с восставшим мертвецом. Но Элиза не могла похитить Алку. Она в это время была с Марой и Ленкой. А ещё это сделала не женщина. И на участке Едвиги, а ныне Ренаты, хозяинил мужчина, один и тот же, очевидно. И это сын Балу, взявшийся будто из ниоткуда. Зазвонил телефон. Матвей ткнула в экран, нажав на зелёную трубку. Тётя Рената, здравствуйте. Так её только Катюша называла. Привет. Мама нашлась. Сердце подпрыгнуло. Надеюсь, с ней всё в порядке. Более или менее. Роды начались раньше срока. Она в больнице сейчас. Хорошо, что номер мой помнит, смогла продиктовать медсестре. Где она? В железнодорожном. Это была Шиха вроде. Так вот, куда её увезли? Я еду туда. Меня не захватите. Катенька, я время потеряю. Лучше сразу в железнодорожный. Надо поддержать и врачам денег дать, чтоб всё сделали как надо. Я имамбекову тоже позвонила. Это биологические родители мальчика. Так что денег будет кому дать. Но ваша помощь маме, конечно, нужна. Езжайте, тётя Рената, но держите меня в курсе. Договорились. Матвей развернула машину, затем сбросила голосовое сообщение Маре. Через 5 минут та позвонила. Классно, что Алка в безопасности, выпалила она. Надеюсь, родит здоровенького. При каких обстоятельствах она попала в больницу? Ничего не знаю. Мне звонила дочь Алки, а ей медсестра из роддома. Я узнала данные Ивана. И телефон. Позвонила, он не взял трубку. Свяжись с Ленкой. Она сейчас с моим доверенным лицом Андреем, где-то в ближайшем Подмосковье. Напали на след Алки? Да, но она выбралась без их помощи. Каким образом, узнаю у неё самой. Но твой Ваня тип подозрительный, мутный. Пусть Андрей пробьёт его. Хорошо, позвоню Пеле. Может, ты знаешь, где Хировим живёт? Я бы Аслана послала. Прописан он в Воронежской области. А где тут обитает, не в курсе. Вообще ничего о нём не знаю, только то, что он мне скармливал. У него, может, и гражданской жены нет. Обо всём этом расскажешь Андрею. Он мужик толковый, сориентируется. О, Дашка явилась. Как она? В шоке. Да пёрла до бабы наконец, что мы вляпались в серьёзное дерьмо. Мы все, а не только Алка. На том они разговор закончили. Матвей помчала. Знала, что нарушает, и ей придёт куча штрафов с камер, но хотелось поскорее попасть в роддом. Она добралась до железнодорожного довольно быстро. Благо, катастрофических пробок, которым это направление славится, не было. Отца мальчика, которого алкавы нашивало, Матвей сразу узнала. Статный казах надменного вида, пожалуй, красивый. Лицо портили только оспины. Человек с его деньгами мог бы сделать лазерную шлифовку, но Имамбеков не видел смысла в этом. Он был в себе уверен на 90%. До полной сотни ему не хватало одного наследника. Три дочки это прекрасно, но необходим сын, продолжатель рода Имамбековых. И сейчас его рожала не жена, посторонняя женщина. Здравствуйте, меня зовут Рената. Я подруга Аллы. Представилась Матвей, подойдя к мужчине. «Как она?» «Не знаю», — нервно ответил он. «Меня не пускают в родильное отделение. У них тут совместные роды не предусмотрены. И даже вип-палаты нет. Велел освободить самую уютную. Пойду спрошу. Не говорят они ничего. Велят ждать». Не пробовал по-человечески общаться. Хотела бросить ему Матвей, но промолчала. А Имамбеков не унимался. Вот вы давно знакомы с Аллой, половину жизни. Объясните мне тогда, почему она попёрлась куда-то на таком сроке? Что делала в гаражах, откуда её забрала скорая? Что за безрассудное поведение для беременной? Не думаю, что она это планировала, сухо ответила Рената. Ненасильно же её увезли в железнодорожный. Больше Рената не могла его слушать. Развернулась и пошла к стойке регистрации. Добрый день. Угу. Угрюмо кивнула женщина-администратор. Достал вас папаша. Какой козёл, боже. А так понравился сначала. Красавец же. Нервничает. У него три дочки. Этого сына он очень ждал. А я ждала принца 40 лет, но два раза за свинопасов выходила. Ничего, на людей не срываюсь. Он извиняется. Рената достала из сумочки пятитысячную купюру. и незаметно передала женщине, на бейджике которой было написано имя Инна. Но гордыня не позволяет подойти и попросить прощения. «Вружка ты!» — усмехнулась она, но купюру взяла. Сначала обещал засыпать нас деньгами, потом грозился с работы всех выкинуть, а клинику прикрыть. Мы его не пускаем, чтоб роженицу не довёл. «Как она?» «Нормально. Скоро и схватки начались. Сейчас на столе». Три часа рожает. Бывает и сутки бабоньки мучаются. Не волнуйся. У нас больница хоть и не взрачная, без VIP-палаты, но специалисты хорошие. А можно её в отдельную положить после всего. Нам всем будет спокойнее. Да уже организовали. Главврач для своих всегда имеет резервную. Тут зазвонил один из телефонов стоящих на стойке регистратуры. Инна подняла трубку, послушала, что говорят, улыбнулась. Родила ваша, сказала она. Мальчика на 3 кг, здоровенький, даже допекать не надо. Чудо просто. Ура! взвизгнула Рената. А сама как? В порядке. Без осложнений всё прошло. Отцу ребёнка скажи. Я сейчас схожу, узнаю всё, и мы вас как только будет возможно, пустим к ней. Матвей устремилась к Мембекову. Передала слова Инны. «У меня сын!» — воскликнул тот и потряс в воздухе сжатыми кулаками. «Наконец свершилось!» «Когда, говорите, нас пустят к роженице?» «Как только, так сразу!» «Я уже заказал палату в клинике, где Алла должна была рожать. Там проведут полное обследование мальчика и её осмотрят. Может, пусть полежат тут пока?» Нет. Это помойка, а не больница. Завибрировал сотовый Renata, который она на беззвучный режим поставила. Алло, Матвей, это Ленка. Звоню с телефона Андрея, мой сел. Слушаю тебя. Мы в гараже, где держали Алла. Как вы его нашли? Узнали, куда вызывали скорую? Ворота не заперты, вошли. Тут оборудована камера. Она напоминает ту, в которой, ну, ты понимаешь. Да. Узнали, кому принадлежит гараж. Это ничего не даст. Кооператив почти заброшен. За ним разлив канализации. Трубы сгнили, дерьмо вылилось и воняет так, что никто не хочет находиться поблизости. Продать, как ты понимаешь, эти объекты тоже не вариант. Зимой мужики бывают в гаражах, летом нет. Засыпали бы зловонную яму. Ждут, когда это сделают власти города. Как всегда в нашей стране. а те пустили новые трубы по другому маршруту. Смрадная яма их не волнует, как и начальника К оператива. Большая половина членов не платит взносы. Тут каждый второй гараж можно открыть и использовать в своих целях. «Но я всё равно пробью, кто владелец нашего», — послышался голос Андрея, «и попробую разузнать, кем проводились сварочные работы». «Отлично. Как Алла, то опять была Ленка. Родила». Скоро увижу. Обними её от меня. Закончив разговор, Матвей вернулась в вестибюль. Ей тут же помахала Инна. Она же выдала им с имамбековым халаты, шапочки и бахилы. Затем провела в палату. Алачка лежала на кровати. Рядом с ней стояли доктор и медсестра. Увидев Матвея, Алла улыбнулась. Лид измученный, но глаза горят от счастья. Не потеряла своего каратиста, дала ему жизнь. Он, завёрнутый в простынку, лежал у неё на руках. У скалицей, с боевым хохолком на макушке, пухлым ротиком и нахмуренными бровями. Серьёзный парень. «Почему он такой жёлтый?» — спросил Имамбеков. «Человечку час от роду», — ответил ему врач. «Дайте ему время, побелеет». «То есть он здоров?» «Да». Крепкий парень, и с характером, сразу видно. Весь в отца, с гордостью проговорил Имамбеков. Я могу взять его, спросил он у Аллы. Она колебалась, не хотела отдавать даже на минуту, а вскоре придётся на совсем отказаться от мальчика. Да, конечно, она с сожалением оторвала его от груди. Отец взял ребёнка на руки. Как назовёте сына? спросила Матвей. Акзам великий. Младенец зевнул, пошлёпал губёшками, открыл глаза, серьёзно посмотрел на папу. После этого выпростал ручку и вытянул её, чтоб тронуть его за щёку. Что это? возопил имамбеков и чуть не бросил свёрток с ребёнком. Медсестра вовремя подбежала, отобрала После этого вернул его Алле. Мне не привиделось? Матвей тоже заметила аномалию. У ребёнка имелось только 4 пальца, один из которых был недоразвитым. Небольшая аномалия, сказал доктор. Но это не страшно. Рука действует нормально. Все пальчики сгибаются. Ничего страшного. Великий Акзам не может быть четырёхпалым. И ладно бы на ногах не хватало одного, но рука, да ещё правая, и безъямный, как обрубок. Он даже кольцо обручальное не сможет носить. Мне рано ли думать о свадьбе? Попытался отшутиться доктор. Мы проводили обследования, делали несколько раз УЗИ. Почему не был выявлен тот факт, что акзам уродец, и Алла не выдержала. Он не уродец и не акзам. Моего сына зовут Сашенькой. Вашего? Густые брови Имамбекова взметнулись вверх, глаза стали большими. Да, я вам его не отдам. Она с такой силой прижала ребёнка к себе, что тот запищал. Дура, на что ты будешь его растить? Денег-то ты от меня не получишь, и тебя внесут в чёрный список суррогатных матерей. Это уже не ваше дело. Сын мой, моя кровь и плоть. Я позабочусь о нём. А достойного наследника мы ещё родим. Только попробуйте отобрать. У меня есть свидетели того, как вы отзывались о ребёнке. Я на вас напишу заявление и потребую запретить вам к нам приближаться. Ты с кем бадаться собралась, идиотка? Побадаемся, если потребуется. Подключилась к разговору Рената. за ступнице. Фыркнул мужчина. Ладно, поеду я, посоветуюсь с адвокатами. Но ты готовься к иску. Я у тебя отсужу всё, что было потрачено за период беременности. И вышел, яростно хлопнув дверью. Вы молодец, похвалил Алло доктор. Лучше ребёнку жить в лачуге и быть любимым, чем презреваемым в дворце. У неё хорошая двухкомнатная квартира. сказала Матвей. И есть верные подруги, которые помогут. Ничего этот козёл у тебя не отсудит. Не бойся. Мои адвокаты покажут его юристам. Куйскина мать. Я отдам деньги. Главное, чтоб Сашенька со мной остался. Закон на твоей стороне. Ну и деньги мы не вернём. Каратисту нужен будет хороший тренер. Лучше на него потратимся. Ладно, дамы, мы вас покинем. Доктор церемонно поклонился. «Если что-то понадобится, кричите. У нас кнопок вызова медперсонала нет». Когда врач и медсестра вышли, Матвей достал и телефон. «Будем звонить Катюше, знакомить с братиком».